Глава 1 Возвращение Чанмина из самых дальних уголков небес и моря. Когда-то у него было четверо учеников. Каждый из них обладал исключительными способностями и выдающимся талантом. Любого из них можно было бы назвать будущим образцовым мастером, а при удачном стечении обстоятельств – тем, кто способен прорваться через пределы и вознестись на небеса. Теперь, оглядываясь назад, Чан Мин понимал, его выбор тогда был правильным. Они действительно не затерялись среди посредственностей. Но, к сожалению... Вспоминая прошлое, Чан Мин почувствовал, как в ушах зазвенело, словно тысячи комаров разом ворвались в его голову, создавая хаос. Этот оглушающий шум мешал сосредоточиться, приводя в беспорядок ци, кровь и дух. Горячая кровь хлынула от кончиков пальцев и ступней к сердцу, вызывая головокружение. Он еле сдержал приступ кровавой рвоты. «Дао-ю? Чанмин дао-сюн!» си заметила странное выражение его лица, и встревоженная подошла ближе. Чанмин нахмурился, лицо стало мертвенно-бледным, на лбу выступили капли пота. Казалось, он с трудом сдерживает сильнейшую боль. хэ си инстинктивно схватила его за запястье, пытаясь помочь наладить движение ци. Но как только ее духовная сила вошла в тело Чанмина, она пришла в ужас. Внутри словно образовался водоворот, и ее энергия исчезала в нем, как камень, брошенный в бездонное море, не оставляя ни следа. Хэ Си попыталась отступить, но обнаружила, что ее духовная сила словно прилипла к Чан Мину, не позволяя вырваться. Внезапно Чан Мин схватил ее и силой оттолкнул. Хэ Си покачнулась и, не удержавшись, упала на землю. — Не трать духовную силу попусту! — хрипло произнес Чан Мин голос дрожал, будто тело продолжало страдать от невыносимой боли. хассиюн тяжело дышала еще не оправившись от шока. она не знала чем помочь чанмину и чувствовала растерянность позже станет легче медленно и с трудом проговорил чанмин опустив голову. хассиюнь кивнула боясь произнести лишнее слово она даже не встала продолжая сидеть на земле. Прошло какое-то время, и заметив, что Чанмин стало немного лучше, Хэ Сиюнь осторожно спросила: "Ты получил серьезные травмы?" "Старые раны", отозвался Чанмин. "До сих пор не восстановился. Иногда боль возвращается, но ничего страшного." "Ты тоже отправился в желтые источники, чтобы пройти испытание?" спросила Хэ Сиюнь, стараясь говорить как можно мягче. Чанмин нахмурился. Спустя паузу, неуверенно ответил. «Я не помню». Хэ Си решила, что он не хочет говорить, или ему что-то мешает, но его растерянное выражение выглядело слишком естественно. «Я только помню, что перед тем, как попасть в желтые источники, императора династии Хун звали Хун Цань, и он правил чуть больше двадцати лет». Хэ Си Юнь изумленно раскрыла рот, Это был предпоследний император династии Синхун. Он умер на двадцать пятом году своего правления. После него был последний император, который продержался на троне всего три года, но был свергнут. Потом Джу Хоу погрязли в междоусобице, и Поднебесная разделилась на три части. «Получается, Дау Ю, ты пробыл в желтых источниках как минимум пятьдесят лет!» Чем больше она говорила, тем сильнее росло ее изумление. Джу Хоу. Вассальные князья феодалы насколько мне известно желтые источники кишат демонами и призраками никто не может выжить там дольше десяти лет мы отправились туда заранее приняв свою судьбу а ты прожил там пятьдесят лет как ты вообще выжил я только что проверила у тебя нет ни капли духовной силы неужели ты продержался только благодаря технике одухотворения хасеюнь встревожилась в желтых источниках повсюду смертельная опасность Среди ее соучеников, отправившихся туда, были те, кто превосходил ее в уровне совершенствования. Но и они не смогли выжить, от них не осталось даже костей. Хэ Си Юнь же удалось выжить не только благодаря острому уму, бдительности и осторожности, но и благодаря большой удаче. После краткого волнения она быстро успокоилась. У многих совершенствующихся есть секреты, в которые другие не должны совать свой нос. «Извини». Мне не следовало задавать столько вопросов. Чан Мин не то чтобы не хотел говорить, он действительно не помнил. Его воспоминания были хаотичными, общая картина сохранялась, но детали расплывались. Одни части памяти оставались четкими, другие разрозненными, словно клочки карты, где одни участки отчетливы, а другие состоят из случайных фрагментов, которые не складываются в цельное изображение. Иногда в мерцании света он словно замечал в темноте затерянные осколки. Если их собрать, картина постепенно обретет цельность. Но неизвестно, сколько на это уйдет времени. Чан Мин помнил только, что попал в желтые источники, чтобы убить кого-то. Но почему он хотел убить этого человека, и жив ли тот сейчас, он не знал. Он также вспомнил, что у него был меч по имени Сы Фэй. Фэй. Дянь. Меч четырех дне. Ни даос, ни буддист, ни демон, ни конфуцианец. Этот меч был выкован из сущности первого снега с вершины Кунь-Лунь и мистического кристалла с побережья Дунхая. Он прошел долгий путь от юга к северу, изнуряя сердце и душу, проникая в божественное сознание, сливая звезды и луну, продираясь сквозь терновник, прорубая горы и моря. И в итоге помог чанмину достичь вершины пути мечника. Став одним из могущественных мастеров своего времени. «Но этот меч, где он сейчас?» Он не мог продолжать думать об этом. От одной мысли у него усилилась головная боль. В висках пульсировало, словно ржавые цепи накрепко сковали его сознание. «Я хочу найти свой меч», — сказал чанмин Мин. «Если вернуть Сефэй, возможно, удастся восстановить утраченные воспоминания». «Может быть, это даже поможет вернуть прежнее совершенствование». «Меч?» — удивилась Хэ Си -юнь. «Какой меч? Я видела немало мечей. Может быть, смогу помочь?» Он полностью черный, тонкий и изящный. На первый взгляд кажется простым, но если он попадет к тому, кто ему подходит и наполнится духовной силой, на клинке проявятся золотые узоры. Хэ Си в растерянности покачала головой. «Извини, но я никогда о таком не слышала». Чан Мин и не надеялся на положительный ответ и просто кивнул, показывая, что ничего страшного. «Я и мои соученики отправились в желтые источники, чтобы набраться опыта», — рассказала Хэйси Юнь. «Мы спустились с горы тайком, не сказав учителю. Наша группа была разбита, я осталась единственной, кто выжил. Мне нужно вернуться и сообщить Шифу о произошедшем, а потом понести наказание». «Если ты не помнишь свою школу, почему бы тебе не пойти со мной на гору Цинбэй? Я расскажу Шифу, что ты спас мне жизнь, и попрошу его оставить тебя у нас на некоторое время. Ты сможешь жить на Цинбэй, пока не восстановишься, а потом уже решишь, что делать дальше». Чан Мин ненадолго задумался и ответил. «Я хочу разыскать своего старшего ученика». Хэсююнь застыла. «Как зовут твоего ученика?» «Кажется, его зовут Юнь Вэйсэ». Хэси Юнь недоверчиво посмотрела на него. «Неужели... Владыка Дзючун Юань Юнь Вэйсы?» «Я помню только, что его зовут Юнь Вэйсы. Насчет того, тот ли этот человек, о котором ты говоришь, я не знаю». «А где он сейчас?» «Не знаю». «Что не спроси, на все не знаю». Потеря памяти оказалась сильнее его. «А где находится Дзючун Юань?» — спросил Чан Мин. Хэсьюнь замялась. «Я не знаю точно. Старейшины упоминали его пару раз, но где именно он находится, не говорили. Если ты хочешь туда попасть, тебе придется вернуться со мной к Шифу». Они проговорили всю ночь, и только на рассвете заметили, что звезды начали тускнеть, а небо на востоке светлеет. Место, где они находились, было пустыней, но не совсем безжизненной. Недалеко виднелась растительность и смутные очертания деревень становилось теплее, и воздух начал раскаляться. Хейси Юнь предложила пройтись до ближайшей деревни, сначала найти воды, а потом узнать дорогу. Чанмин не возражал. Циншуй, неприметная маленькая деревня. Сегодня она встретила не только двух незваных гостей, Чанмина и Хэси Юнь, но и еще одну группу уважаемых людей. Это были ученики школы Цысянь-Мэнь. Цысянь, семь струн. Мэнь, секта, школа. Деревня Циншуй располагалась у подножия горы Вэйцин, где находилась школа Цысянь-Мэнь. Поколениями ее жители занимались земледелием на территории школы. Те из них, кто обладал выдающимися способностями, могли быть отобраны в ученики, либо во внешнюю, либо во внутреннюю секцию, чтобы совершенствоваться, обучаться боевым искусствам и искать путь к бессмертию. Когда жители деревни узнали, что люди из Цисяньмэнь приехали отбирать учеников, они не стали заботиться о делах Хэси Юнь и ее спутника, а с радостью побежали презентовать своих самых умных и сообразительных детей в надежде, что благородным господам они придутся по вкусу, и отныне освободятся от тяжелой участи простых смертных. Хэ Си Юнь и чанмин наблюдали за этим со стороны, прекрасно понимая, что путь совершенствования не таков, как представляют себе эти сельчане. После вступления в школу не будет высокой подушки под головой. Подложить высокую подушку и не знать забот, ни о чем не беспокоиться. В мире полно людей с выдающимися талантами. Но если нет внутренней стойкости, решимости выстоять там, где другие сдаются, и готовности рисковать жизнью, будет трудно выжить на этом пути, полном испытаний и опасностей. И даже если все это есть, успех не гарантирован. Без удачи и мудрости легко оказаться в числе проигравших. Что же касается самой Ци Сяньмэнь, ее вряд ли можно назвать крупной и влиятельной школой. Скорее она... Хэ вдруг резко выдохнула и непроизвольно воскликнула. «Ах, это же сфера влияния секты Цзяньсюэ!» я то думаю почему название цисинь мэйнь кажется таким знакомым секта дзян сюэ имеет в подчинении семь маленьких школ и цисяньмэйнь одна из них глава секты дзанс сюэ это тот самый джоу кке о котором ты говорила именно чанмин старший ученик еще не нашелся а третий уже объявился Кейси Юнь продолжала разглядывать учеников Цы Сяньмэнь и не заметила странного выражения лица Чан Мина. Джо Кейв вспыльчивый и жестокий человек, кровожадный и непредсказуемый. Лучше не упоминать его имя на этой территории. Не стоит здесь задерживаться надолго. Едва она договорила, как один из учеников Цы Сяньмэнь, оглядываясь по сторонам, указал на них рукой. "Эй вы, подойдите сюда". Автору есть что сказать. «Тридцать лет прошло. У этого достопочтенного столько непочтительных учеников. Похоже, этот титул мне не к лицу. Этот сюжетный ход просто универсальный. -ха, ха Постскриптум. Сила персонажей в этой истории, вероятно, находится на уровне, близком к бессмертным. Для удобства понимания не будет подробных разделений, таких как стадии внутреннего совершенствования и зарождения духа. Можете не беспокоиться, конец будет счастливым. Наслаждайтесь. примечание переводчика. Первое. Желтые источники. В китайской традиции природа ада несколько отличается от общепринятого. Например, в христианстве ад является наказанием за грехи, а в буддизме – местом ощущения. Даосское же и автохтонно-китайское понимание ада вовсе не связано с этическими толкованиями. Автохтонный присущей данной местности, также и в переносном значении. Ад в китайской традиции называют Хуан Цюань, что переводится как «желтые источники». После смерти человек, состоящий из множества душ, частично оказывается на небе в подобии рая, а его более грубые животные души По попадают в желтые источники. В желтых источниках дух – призрак, образовавшийся после смерти из душ По вынужден вести тенеподобное призрачное существование. Это безрадостный мир теней, где нет ни света, ни живости. В китайской мифологии известны случаи путешествий живых к желтым источникам. Для таких странников пребывание там полно опасностей. Википедия. Второе. Тянься – под небом. Поднебесное – китайский термин, изначально обозначавший весь мир, а позднее – территорию, находящуюся под властью китайского императора. Древние китайцы представляли Вселенную в виде прямоугольной земли, покрытой небесным куполом. Они полагали, что их страна находится в центре этого мира. Таким образом, Поднебесная воспринималась как весь мир, поскольку в древности люди не осознавали, что их земля лишь часть мира, а не его целая. В переводе новеллы Поднебесная следует понимать как весь мир.